«Они подъезжают, командир. Я вижу свет. Это Рохан. Раз, два, нет. Только одна машина. Сейчас я все узнаю. Жду». Гарп, увидев огнефар, ползущий низко над землей, то освещавший лагерь, то упиравшийся в неровности почвы, схватил ракетницу и дважды выстрелил вверх. Этого было достаточно, чтобы все спящие вскочили на ноги. Тем временем машина описала дугу, Радист открыл проход в энергетической стене и в обозначенную голубыми светлячками щель вкатился запыленный вездеход и подъехал к холмику, на котором стоял суперкоптер. К своему ужасу Гарп узнал маленькую, рассчитанную на трех человек амфибию командира группы. Вместе с остальными людьми он побежал к машине. Не успела она остановиться, как из нее выпрыгнул человек в разодранном комбинезоне,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 Лёжа под алюминиевой оболочкой барака в кислородной палатке, он рассказал то, что получасом позднее Гарп передал на непобедимый.